Глава семнадцатая. Я на такое не подписывалась. Когда от вас что-то требуют в приказном порядке, хочется сделать все наоборот. Назло. Клубок катится, тайны раскрываются. Даже вдалеке от нас родители стараются заботиться о нас. И Нита. «Это даже хорошо, что именно ты попалась в тело дочери барона Веревского. Настоящая Энита была той еще леди, от которой хотелось держаться как можно дальше. А вот ты — совсем другое дело. Ты станешь женой моего внука, а я тебе в этом помогу». И в мой адрес полетела искренняя улыбка женщины. «Ты мне нравишься, к слугам относишься хорошо. Ты за имение вон как переж...» нет! Вскочила я с дивана, не дав герцогине договорить. В ответ на мой отказ я увидела только непонимающий взгляд бабушки. Она искренне недоумевала, почему я отказывалась от такого щедрого предложения. Я же не могла поверить в то, что меня снова против моей воли хотели выдать замуж. Да, я уже являлась невестой герцога Эленского, второго влиятельного человека в Арграде. Но свадьбу всегда можно было отменить или расстроить. Стоило только найти повод. Правда, это наносило урон моей репутации, но можно было жить и без него. У меня имелось имени и земли, которые находились далеко от столицы, и я намеревалась прожить здесь спокойную жизнь в достатке, без балов и приемов. «Но почему? Ведь это такой шанс!» начала герцогиня, но я ее остановила. «Вы сами выходили замуж по любви?» — задала я вопрос, хотя и понимала, что этот мир был похож на мое же, но по развитию опаздывал на пару сотен лет. Я словно попала в наш XVIII век, за исключением магии. Вот её на Земле не было. Или же я чего-то не знала. «Ты что?» — отмахнулась она. «Тогда, как и сейчас, всё решал отец. Как я начала выезжать в свет, ко мне сватались многие». «Хотя мое сердце было отдано другому, но за него меня не отдали бы. Пришлось выйти за того, кого выбрал отец, такого же богатого человека, как и он сам. Пятый герцог Айленский. Он считался самым завидным женихом Арграда. За ним охотились, его хотели заполучить в зитья все семьи. Мои подруги отвернулись от меня, когда на одном балу в столице было объявлено о нашей помолвке». Они посчитали, что я отняла у них шанс на их счастье с герцогом. Не было ни одной девушки, которая не была бы влюблена в него. Высокий, статный, богатый, учтивый. Несмотря на все, что он имел, Филипп всегда вел себя безукоризненно. В самом начале я даже посчитала его немного скучным и занудным. После объявления о нашей помолвке он каждое утро присылал мне цветы. После обеда приглашал на прогулку в парк в присутствии кого-нибудь из родственников, говорил о погоде и о лошадях, а по вечерам танцевал со мной на балу два раза. Не более. Больше считалось дурным тоном. Первый раз он поцеловал меня на нашей свадьбе в храме, а после не притронулся даже пальцем. В нашу первую ночь он порезал себе руку, чтобы предоставить родственникам с обеих сторон доказательства моей невинности. Нет, не подумай ничего такого. Замуж, я выходила чистой, никем не тронутый. Я не хочу брать тебя силой. Ты меня боишься, Кристина. Я буду ждать той ночи, когда ты сама придешь ко мне, сказал он мне, тогда глядя в глаза, наблюдая за тем, как я в страхе цеплялась за одеяло, когда он пришел в нашу спальню. И он оказался прав. Я сама явилась к нему в спальню. Потом, через год когда поняла, что влюбилась в него. Как выяснилось позже, Филипп был покорен моей красотой с нашей самой первой встречи на балу дебютанток. И был немного оскорблен тем, что я не обратила на него внимания даже после танца, хотя он пригласил меня одной из первых. Я тогда еще была уверена, что влюблена в сына поверенного отца. Выяснилось, что нет. Филипп доказал обратное. Он сделал все, чтобы я полюбила его. И я ему благодарна за это. Жаль, что он оставил меня так рано». Герцогиня опустила голову и смахнула слезы. Я вздохнула вместе с женщиной. Да, история герцогини меня тронула. Только вот ее внук не был похож на своего деда. Ни капельки. Наоборот, нынешний герцог Айленский был прямой противоположностью своего предшественника. Грубый, циничный эгоистичный и хам. Даже его богатство и то, что он тоже был весьма привлекательным, не могли изменить моего мнения и отношения к нему. Замуж за него я не хотела. И я обязательно найду выход, как расторгнуть помолвку. Я просто не хочу замуж. Ни за вашего внука, ни за кого-либо другого. В нашем мире девушки сами выбирают, с кем пойти в храм. Никто их не принуждает, никто за них не решает, начала я. Здесь, в этом мире, мне не оставили выбора. Я чуть было не стала женой Виконта из-за угроз родной матери Эниты. Это сложно, когда за меня кто-то решает, когда привыкла к другому. И всем от меня что-то надо. Даже вашему внуку. Думаете, он просто так выбрал меня? Нет. Каждый здесь ищет только свою выгоду, нисколько не задумываясь о других. Но я благодарна ему за это имение. Даже запущенное но оно теперь мое». «Но вытя за него, ты многое получаешь». Бабушка не хотела сдаваться. «Статус, положение в обществе, состояние и многие блага, которые могут тебе в жизни пригодиться». «Здесь, в глуши, они мне не нужны. Я не собираюсь возвращаться в столицу ни сейчас, ни потом», — отрезала я. «Даже если не получится расстроить помолвку, сразу после свадьбы я вернусь сюда». Если ваш внук сам снова не сошлёт меня обратно уже на другое утро после свадьбы», — криво усмехнулась я. Опыт в этом он уже имел. «Ну хорошо. Допустим, ты не останешься в столице. Но это не отменяет того факта, что ты станешь герцогиней Айленской. Свадьба совсем скоро, хоть и Максимилиан сослал тебя сюда. Настанет время, и тебе придётся вернуться в Арград. А ты даже этикета не знаешь». Наш король обязательно захочет познакомиться с тобой. Ты же не хочешь ударить в грязь лицом перед ним. Бабушка давила на самое больное: Ведь король Уэрем не терпит отказа, и тебе придется посетить прием, который он устроит в честь вашей свадьбы. Мой внук, второй человек после короля, с тобой обязательно захотят познакомиться, как и ужалить посильнее, как меня в свое время. Покажи всем, на что ты способна. А вот потом ты можешь снова спрятаться в своем имении и спокойно жить в глуши. Может, и я поселюсь с тобой рядом. И мне пришлось согласиться. Это и будет моим запасным планом, если не получится расторгнуть помолвку. Герцог просто так не сдастся. На это можно было не рассчитывать. Ему я для чего-то была нужна. Выяснить бы для чего... Вот и хорошо! — хлопнула в ладоши герцогиня. — Завтра же начнем обучение. Каждое утро на два часа ты будешь занята для всех. А вот после можешь встречаться со своими старостами и остальными жителями и решать свои проблемы. Иначе потом тебя не поймать. Кстати, Фордан нам поможет станцами. танцами. И как раз успокоится, видя то, как ты взялась за ум и начала обучаться. Герцогиня, весьма довольная собой, прямо расцвела. Заодно и герцога успокоит. А я же поняла, что попало. Посидев еще немного с герцогиней, я поднялась к себе. Слишком много новостей и происшествий пришлось на один день. Организм требовал отдыха, тишины и покоя. Отпустив Велену, я присела в кресло возле окна. Мансардный этаж теперь полностью принадлежал мне девушки постарались на славу условно разделив комнату на две стороны справа они сделали рабочую зону возле окна поставили рабочий стол и кресло чуть дальше журнальный столик и к нему диванчики с креслами а дальше стеллажи с книгами куда не дотягивались солнечные лучи слева же стояли кровати трюмо с пуфиком дальше шкаф и сундук с моими вещами за неимением гардеробной Самым большим плюсом было то, что здесь была отдельная ванная комната. Нужно было только разделить ее, сделав перегородки. А для этого нужны были деньги, как и для оплаты труда рабочим. Скоро дом отмоют, а я еще не придумала ничего. И тут я вспомнила про шкатулку от отца. Я ведь так и не узнала, что за бумаги находились внутри. Сейчас у меня было полно времени все изучить. Спохватившись, что меня снова могут позвать решать неожиданно возникшую проблему, вытащила шкатулку из-под подушки и открыла ее. Бумаг было много. Раскрыв первую попавшуюся, внимательно начала изучать ее. Затем взялась за вторую, за третью, и так до конца. Их содержание ничем друг от друга не отличалось, только именами. Это были долговые расписки. Отец выдавал им некоторую сумму на определенный срок. Судя по датам, у многих из них уже вышел срок, и только в самом низу я нашла записку от барона. Но и она ясности не внесла. «Надеюсь, ты знаешь, что с ними делать». Я снова взялась за бумаги и начала их сортировать. В первую стопку положила те расписки, у которых уже вышел срок, во вторую — те, у которых вот-вот наступал день возврата долга, в третью же попали остальные. Затем я отдельно выписала суммы долгов. Выходила солидная цифра. Этого хватило бы не только на восстановление имения, но и всего необходимого для посевных работ, как и для продовольственных запасов. Только вот незадача. Я не знала, у кого требовать вернуть деньги. Мне нужна была помощь. И я позвонила в колокольчик. Велена не заставила себя ждать. «Пригласи ко мне поверенного его светлости и принеси нам чай». Сама же начала расхаживать по комнате от нетерпения. Фордан появился через пару минут. «Звали ваша светлость?» Зайдя в комнату, склонил он голову. «Мы же договорились, что можно без всего этого. Проходи. Мне нужна твоя помощь». Указав на диванчик сама, я присела напротив. «Скажи, среди знати ты же знаешь многих?» «Или хотя бы слышал про них?» Мужчина кивнул. «Если я назову тебе имена, ты можешь сказать мне, где я могу найти этого человека?» И снова кивок. Я протянула руку к первой стопке и взяла самый верхний. Прошлась глазами по строчкам и остановилась на имени. «Виконт Меллин», — прочла я и затем взглянула на Фордана. «Пару дней назад я встретил его в столице», — был ответ поверенного герцога. «Граф Катаржин», — взяла я следующую расписку. «Граф Игельмен». «Их земли недалеко от столицы. Пару часов верхом, и вы на их землях», — ответил мужчина, но насторожился. А я продолжила. «Барон Косинский и барон Витте». Я могла продолжить до самой ночи, но на этом решила остановиться. Они тоже были в столице, и в последний раз им крупно повезло в карточной игре. Слава мужчины меня порадовали, и я довольно улыбнулась. Только вот поверенному не понравилось. Зачем они вам? Тебе. Тебе придется задержаться у нас еще на некоторое время. Надеюсь, его светлость не будет против. Мне не хотелось бы, чтобы Максимилиан заявился сюда за своим поверенным. Только его присутствия здесь мне не хватало. Я свяжусь с ним. Думаю, его светлость не будет против, если задержусь. Я могу передать ему, что в моем присутствии здесь возникла необходимость. Но могу я узнать, зачем я нужен? Можешь. Но сперва я бы хотела получить обещание, что все останется между нами. Я знала, что в этом мире существуют клятвы, которые нельзя нарушить. Они закреплялись на магии. И сейчас мне нужна была именно такая. Мне не хотелось, чтобы другим стало известно, откуда я взяла деньги. Фордан не стал отпираться, и нужные слова были произнесены. Теперь, несмотря на то, что напрямую подчинялся герцогу, он не сможет передать ему мои некоторые тайны. Я же могу воспользоваться его помощью и, наконец-то, перестать переживать насчет денег. «Вот, можешь ознакомиться», — подвинула я бумаги к мужчине. Поверенному его светлости дважды повторять не пришлось. Он знал свое дело. Мужчина изучил с каждой стопки по бумаге, а остальные трогать не стал. Мне нужно получить от них деньги и сделать это в самые кратчайшие сроки». Озвучила я свои мысли, когда Фордан вновь взглянул на меня. «Так как мы не можем вести дела от своего имени, мне нужна твоя помощь. И желательно разобраться со всем этим за пару дней. Потому деньги его светлости я не собираюсь трогать». «Хорошо. Дайте мне время подумать до утра. Могу я взять это с собой?» И он указал на расписки. Я кивнула и поверенный попрощался со мной. Стараясь не думать о том, что, возможно, уже завтра у меня будут деньги на всё, я взялась за изучение свода законов. В своей очереди дожидались и другие книжки, но мне нужно было выяснить, как расторгнуть помолвку.